Новости уменьшили ее опасения относительно последствий происшествия в Джербе, но они уступали место другим, более страшным, когда коснулись новой темы. Внешне Джана сохраняла мужественное спокойствие. Вам предстоит столкнуться с неимоверными трудностями, Просперо», молвила она. Я не новичок и знаю, какой выбрать путь. Она покачала головой. Но ведь никогда еще не было такой опасности, как теперь. Мне рассказали о мощи драгуцкого флота. Странно, что я не пытаюсь удержать вас. Не смею. В нашем положении приходится брать на себя такой риск. И тут безмятежность начала таять, уступая место страстному волнению. Видите, куда завело вас злосчастное мщение. Вы добились падения Дыря, как и клялись. Но как же ужасно вам это кликнулось. Ответил он ей теми же словами, что и аранскому. Падение адмирала павин обстоятельство, мы его умысла здесь не было. Ну вы, душа ваша, просперо, она по-прежнему желает этого. Он задумался. Трудно верить мне после джербы, но вот в чем правда: ради нашего общего блага, а главное вашего, я навеки помирился бы с дря, будь это в моих силах. Слишком поздно, любовь моя, горестно прошептала она. Все, что теперь возможно, вы и собираетесь сделать. Как не страшно потерять вас, не могу не одобрить вашего шага, и это единственный выход, единственная возможность спасения от беды, которая привела нас жажда мести. Он вздохнул. Все зависит от того, какие шансы предоставит мне фортуна либо я восстановлю свою честь, либо я потеряю не только ее, но и гораздо больше. Что же еще? Вас, моя джана. Она улыбнулась с оттенком пренебрежения. Вы полагаете, меня так уж заботит светское мнение, про просперо? Для меня вы никогда не будете обесчещены. Поступайте как знаете. Я всегда останусь вашей. Требуйте меня, когда хотите. Он прижал ее к себе. Отважное сердце Я потребую вас, как только смогу предложить имя, не запятнанное ничьими упреками. Я ставлю на карту все, что имею, и буду изо всех сил драться за выигрыш, чтобы выиграть и вас. Ну а если нет? он перебил ее. — Если нет? Тут он умолк сам, нежно улыбнулся, глядя прямо в широко раскрывшиеся глаза. Не будем об этом. Если я проиграю битву, победа в которой сулит мне такую награду, я лишь докажу этим, что недостоин вас. Но она не была введена в заблуждение. Поняла, что он имел в виду, когда говорил, что все ставит на карту. Его ждет либо удача, либо смерть. Глаза ее наполнились слезами. Ей вдруг ясно представилось, что возможно она видит его в последний раз. Я горжусь вами, мой просперо. Буду неустанно молиться за вас, чтобы вы вернулись ко мне. Разве бывает щит надёжнее любовь моя? Я верю в ваши молитвы, а вы верьте в мою удачу. Тут он крепко сжал ее в прощальном объятии и расстались они почти с радостью, твердо уверовав, что разлука не окажется гибельной, а напротив, принесет счастье. Но теперь, сидя в одиночестве в роскошном шатре Просперы, Наблюдая, как в меркнущем свете дня со скрипом и всплёсками весел малочисленный флот проползал мимо мыса Паселипа, Просперо почувствовал, что уверенность его поникла под гущей тяжёлых дум, потому что только чудо позволит ему увидеть её снова. Послышались твёрдые шаги на полуюте, и дородная фигура Дон Альваро закрыла вход в каюту. В жизни солдата нет места для любви, она делает жизнь чересчур желанной. Вселяю в мужчину глупый страх потерять ее, встретили испанцы слова Просперу. Но еще, — беспечно вымолвил Дон Альваро, она придает солдату яростную силу, чтобы защищать ее, и она одолевает любую неожиданность. По крайней мере, такие уроки преподала мне жизнь, и полагаю, тоже мы обязаны преподать местеру Драгуту. Его высочество принц Оранский считает, что мы приносим себя в жертву. Он усмехнулся. А я думаю иначе. Мы придем назад пожинать лавры Дон Просперо. Глава тридцать первая. Карающий Марс. В понедельник всю ночь напролет грибцы усердно налегали на вёсла, и кильваторная колонна неаполитанской эскадры, замыкал ее капитанский корабль довольно быстро рассекала волны. Предпоследним в строю шел андалузский галеон, оснащенный тяжелыми орудиями и взятый на буксир четырьмя галерами. Его включили в состав флотилии по настоянию Просперу. Принц Оранский поначалу этому препятствовал, мотивируя свой отказ тем, что в случае продолжительного штиля галеон превратится для них в обузу, в особенности в том случае, когда скорость приобретает первостепенное значение. Расперу тем не менее горячо возражал, зная за доном Мальвара умение управлять кораблями-парусниками. И Доннальваро его поддержал, утверждая, что если сознанием дело ввести такой корабль в бой, он может стоить не менее трех галер. Итак, вице-королю пришлось уступить, и галеон этот, и Макулада из Малаги, настоящая плавучая крепость, соответствующим образом укомплектованный, укрепил небольшой флот. К своим силам Просперо добавил также полученную от врагу турецкую галеру. Ее скамьи были заполнены наемниками, и к тому же она была не единственным судном, где в схватке гребцы смогут сменить весла на смертоносное оружие. Проспера осознавал важность разделения мусульманских и христианских гребцов. По пять его галер, не считая освада, были заполнены исключительно христианами различных национальностей. Их команды составляли военные пленники, еретики и изменники, посланные на галеры Святейшей инквизиции, а также обыкновенные преступники, каковым предстояло искупить свою вину тяжким трудом на веслах. Всем им было сообщено, что перед началом дела они будут раскованы и получат в руки оружие. Каждому выжившему в экспедиции христианину после окончания будет дарована свобода. И хотя опасность предстояла исключительная, а надежда была слабой, они все же получали возможность бороться за собственную волю. К тому же меры это, почти вдвое увеличившая численность сражающихся, делала надежду чуть-чуть отчетливей. Розовый рассвет вторника принес все то же унылое затишье. В мрачном нетерпении Проспер исследовал застывшее море, рассекаемое форштевнями его кораблей. Продвижение было вялым. Руки грибцов устали после непрестанных ночных трудов. Через час или полтора партия рабов будет заменена свежей, но и тогда трудно будет ожидать заметного увеличения скорости, потому что надсмотрщики с трудом могут поддерживать темп в 24 взмаха в минуту, что означало прохождение всего лишь мили за час. Проспер, перегнувшись через кормовые поручни, окидывал взором скамьи. В это время боцман, движимый порывом усердия, на глазах капитана расправил плеть. Голос Проспера удержал его: "Стой, не поможет. Люди есть люди, и они утомлены. Лучше принеси вина". И пока благодарные невольники пили с чаш, передаваемых вдоль скамей, боги точно в награду за гуманность Проспера послали легкое дуновение ветра с востока. Зеркальная поверхность моря покрылась рябью. Это было преддверием устойчивого бриза, вскоре подувшего со стороны Леванта. Скрип лебедок и треск винтов свидетельствовали о постановке треугольных парусов. Складывались весла, утомленные команды получали возможность поспать и набраться сил. С наступлением утра ветер окреп, но подгоняемый нетерпением, Просперу отказывался убавить паруса. Несмотря на то, что изогнутый нос корабля все время погружался в волны, и фонтаны водяных брызг захлестывали шпигаты, воле неволе остальным галерам приходилось следовать примеру капитанской. При переходе к парусам построение изменилось. флотилия вытягивалась в неправильную линию. Проспера занимала почти центральную позицию, а галеон шедший теперь своим ходом, но с частично убранными парусами, иначе он бы далеко оторвался от флота, находился с правого фланга. К полудню впереди показалась земля, и Просперус со своим помощником худощавым генуэзцем по имени Адриано Алори и доном Альваро, прервав трапезу в шатре, проследили за входом флота в пролив Банифач. Сейчас они развили скорость около 3-4 миль в час. Миновав Капо-Феро, они заговорили о французской бригантине, капитан которой заметил мусульманский флот два дня назад на расстоянии примерно в 50 миль к востоку от Минорки. Негодяи по-прежнему держались западного курса. Идон Дон Альваро и Просперу уверенно заключили, что драгута избрал целью своего маршрута Балиарские острова. Рейд к самому порогу Испании, так истолковал новость испанец, разразившись желчной тирадой. И мы опаздываем, чтобы воспрепятствовать этому. Спаси Боже великого и могущественного герцога Мельфи, когда это известие дойдет до императора. Проспер возносил молитвы, дабы ветер продержался еще 24 часа, ибо ежели помешать набегу невозможно, то надобно хотя бы отомстить. И действительно, ветер не только продержался весь день, но и налетал грозными шквалами, так что лишь яростное нетерпение вынуждало Проспера идти под всеми парусами. Когда в конце концов, с приближением ночи, ветер унял свою силу, флот вовсе не пострадал не принимая правда во внимание того, что экипажи насквозь промокли. Отвязали весла, чтобы человеческими усилиями поддержать ход корабля после заката. Всю ночь они продолжали двигаться к западу, борясь с тяжелой качкой от мертвой зыби, последствием дневного ветра, именуемого левантер. С восходом солнца и в среду опять возобновился ветер. Упавший духом проспера ожил, они развили значительно большую, чем накануне скорость провидение не спасло им подмогу, дабы они могли осуществить свои благие цели. За час до сумерек туманная масса на горизонте возвестила о верно выбранном курсе, в то время как в стороне, в северном направлении, перемещалось небольшое пятнышко, определенное ими как лодка. После чего и макулада, резко переложив руль по этому курсу, покинула свое крайнее правое положение в строю и развернув все паруса, отправилась в погоню. Уже в темноте она вновь соединилась с флотом, приведя лодку на буксире. Это оказался рыбачий баркас с командой из пятерых человек, пытавшихся перейти из Минорки в Испанию. На борт Проспера привели его хозяина, волосатого, низенького крепыша, плутоватый наружности, который произвел еще более неприятное впечатление своим страшным рассказом. На каталонском диалекте, непонятным Просперу, но к счастью известному дону Альваро Он возмущённо негодуя поведал, как два дня назад армада сарацинских свиней обрушилась на пальму де мальорку и как они около 36 часов разоряли место, пока мест не превратили его в подобие преисподней. Они потопили и сожгли все корабли гавани, среди них два прекрасных галеона из Барселоны, а высадившись и сразу овладев фортом, вырезали гарнизон. за сим придали город огню и мечу. Из собора вынесли все до последней золотой монеты и серебряного блюда. Убили епископа, превратив в развалины его дворец. День и ночь грабили город, жестоко подавляя малейшее сопротивление. Нынешним же утром они, после окончания резни на Сицилии, погрузили на свои проклятые галеры около тысячи плененных юношей и девушек, и поскольку не удовольствовались награбленным, взяли курс на Минорку, намереваясь зайти еще в порт Маон который проклятые хищники, конечно, растерзают так же, как пальму. Эти ужасные новости достигли Минорки чуть опередив пиратов, превращая жителей в беглецов. И сам рассказчик отправился через Анфосский залив тогда, когда корсары уже приближались к порт Маону. Он питал отчаянную надежду добраться до Барселоны, чтобы привезти оттуда, если не помощь несчастным островитянам, то по крайней мере, возмездие на головы языческих насильников. Он благодарен Господу и всем святым за нежданное появление христианского флота и будет молиться, чтобы у капитана досталось сил придать этих свиней небесному огню. Однако он предупредил, что корсары могущественны и превосходят их чуть ли не вдвое. Но пусть сочтут его богохульником, если он хоть на секунду усомнится, что Владыка небесный не возьмет их в сторону и не поможет одержать победу, несмотря на перевес врага. Что ж, на это будем уповать и мы, сказал Проспер, который по мере продолжения жуткой истории преисполнялся гневом обострявшим чувство ответственности. Он тут же скомандовал поставить все паруса, склонившись к решению пока предоставить галерам дрейфовать по ветру, который, как и вчера, может на закате перейти в мягкий бриз. Затем они с доном Альваро устроили совет, пригласив также Лори, который мог помочь своей опытностью и навигационными познаниями. Пока они вдвоем рассматривали карту, Алори подробно описывал, что собой представляет приближающийся юго-восточный берег Минорки. Держа в руках курон-циркуль, Проспера замерял длину и ширину губы, у которой был расположен Маон. Он вычислил длину в 3,5 мили и не больше мили в поперечнике в самом широком месте. Ширина же на входе составляла всего три сотни ярдов. Северо-востока вода омывали берег узкого обрывистого полуострова высотой, как утверждала Лори, около двух сотен футов. Ему еще было известно, что город Маон располагался на возвышенности над губой и был хорошо укреплён, если только драгун не захватит его врасплох, во что поверить было трудно, учитывая своевременное предупреждение, осада его, похоже, должна была затянуться. Альвара, выслушав Алори, предложил свой вариант действий, заключавшийся в том, чтобы обогнуть остров с севера, совершив высадку со стороны Анфосского залива, чего, разумеется, не заметят корсары. Оттуда они произведут осторожную разведку, откладывая атаку до тех пор, пока корсары не сойдут на берег. Тогда придет час ошеломить внезапным нападением незащищенный флот противника и вывести его из строя. Такой план внушался прежде всего Очевидными обстоятельствами, что пока драгут будет занят высадкой, подъемники для снарядов на его галерах будут волей-неволей опущены вниз. Не отрицая стратегические достоинств предложения Проспера, все же незамедлительно отклонил его на том простом основании, что если дожидаться благоприятного времени, на чем настаивал Дон Альваро, то демоны драгут успеют повторить то же, что они проделали в Пальме. Наша задача заключается прежде всего в том, чтобы помешать подобному впредь. Конечно, если бы мы могли, согласился Дон Альвара. Но ведь нам это не по силам. У нас есть преимущество. Нас не ждут, да и ночь скроет наше приближение. Не надейтесь подойти незамеченными, драгут наверняка выставить часовых. Но я рассчитываю, что даже в этом случае нас могут заметить слишком поздно. Как вы разумно подметили, драгут опустошить свои пороховницы. Отсюда возникнет наше преимущество в артиллерии, и чтобы сохранить его, не следует подходить на близкую дистанцию. Для такой тактики лучше подходят столкновения в открытом море, в узких водах возможностей значительно меньше, согласен. Но для столкновения в открытом море придется пожертвовать преимуществом внезапности. Приводя свои доводы про спервы нетерпение мерил шагами каюту. Развалившийся на диване Дон Альваро скрестив руки на животе следил за ним с притворной невозмутимостью. Друзья мои, прожекты наши, конечно, не прибавляют бодрости, но из двух зол выбирают меньшее. Он снова вернулся к столу, опустился в кресло и возобновил свои расчеты над картой. В конце концов принял решение, что необходим совет более представительный. Свои силы он разделит на три эскадры, назначив каждый командира. А Дон Альваро должен перейти на Эмакуладу. Он назвал имена трех лучших капитанов Алории: еще одного геноэзца Копронику и неаполитанца Сарди, под командой которого сражалась одна из галер при Просиде. Отправили шлюпку за ними, дабы собрать их на борту Просперы. Одновременно передали его приказ затушить все огни и галерам держаться как можно ближе друг к другу. Надвигалась ночь, темная и бездонная. Они находились на расстоянии около пяти миль от берега. При спокойном дрейфе под воздействием легкого ветра с Минорки они подойдут ко входу в губу через пять или шесть часов. Первый из этих часов был проведен на совете в дискуссиях, оказавшихся безрезультатными. Каждый выдвигавшийся план в конечном счете отклонялся. Единственным приемлемым для всех оставалось предложение Дон Альваро, и Проспер уже почти склонили изменить курсы, взять северное направление, Нанфский на залив. Удерживало его лишь очевидная потеря времени. Так что он отложил окончательное решение до последней минуты, приказав тем временем с Сарди и Капронике самолично возглавить эскадры из пяти галер, сохраняя подчинение флагманскому кораблю. На этом он отпустил всех, посулив в ближайшем будущем более определенные приказания. Оставшись один, вновь углубился в раздумье о том, какова же должна быть сущность его распоряжений. В течение следующего часа он вышагивал взад вперёд по верхней палубе от кормы до носового бастиона. Со стороны кормы, где по левому борту располагался камбус, а по правому находились два самых тяжелых орудия, доносился приглушенный разговор кока с канонирами. Внизу слышалось шумное дыхание людей, а там, где под грибной палубой уже сооружались для предстоящего боя повесады, то есть огромные бревенчатые щиты, суетились аркебузиры. В ясном звездном ночном пространстве можно было смутно различить силуэты корпусов соседних галер, двигающихся в нескольких ярдах друг от друга. Но всего этого почти не замечал, поглощенный в тяжёлые размышления капитан. Перед его взором стояла только картина Порт-Маона. Узкий, длинный проход меж высоких скал, расширявшийся к порту На расстоянии приблизительно миль от которого должно быть покоиться на якоре тесное кольцо корсарских галер. Воображение дюжину раз рисовал атаку его флота и всякий раз иным способом, но разум подсказывал горький исход сурового столкновения, разве что непостижимым путем ему удастся, потеряв свои корабли, нанести драгуту столь серьезный урон, чтобы он убрался во всяясе. Это было все, на что можно было рассчитывать то малое, что он может совершить. Но и с этим следует примириться, как с успехом, Сгореть в огне славного поражения и как-то искупить содеянное в джербе. Сейчас после такого вывода мысли его озаботились тем, чтобы принудить себя полностью забыть о Жанне и не превратиться в труса. Как вдруг что-то заставило его остановиться у камбуза. Огонь был погашен, А остывающие котлы стояли на плите из огнеупорной глины, охваченной железным обручем для предохранения палубы. Неожиданно внимание его привлекла смутно видимая фигура главного канонира, сидящего на корточках между пороховым бочонком и канатной бухтой. В отличие от остальных, он был занят работой. Рука его с ковшом то и дело погружалась в бочку с порохом. Чем занят, спросил Прос페ро. Человек вскочил на ноги. Это был грек по имени Диомед небольшого роста уже в годах, гибкий как обезьяна, известный как прекрасный мастер по пиротехнике и баллистике. Я делаю запалы, господин. Запалы? Слово само по себе прозвучало как запал внезапно вспыменяющей напряженные мысли. После долгой паузы Проспера произнес. «Идем со мной", и указал рукой в сторону Юта. Когда он распахнул тяжелый кожаный занавес, закрывавший вход шатер, оказался в свете масляной лампы, свисавшей с потолка. Дремавший на тахте Дон Альваро поднялся, пробудившись от тревожного сна. На каком бы решении вы не остановились, мне пора отправляться на борт Эмакулады. Минуту нетерпеливо Проспер усадил его обратно на тахту и обернулся к греку, посеменившему босыми ногами следом. Какой длинный запал ты можешь сделать и как долго он будет гореть? Самый медленный Джамет почесал сидящую голову. От напряжения появились морщинки на смоглой физиономии. Я могу изготовить Бигфордов шнур длиной в 5 ярдов, который будет гореть минуту. Или такой же в 10 ярдов, горение которого будет продолжаться две минуты. Ну да. Или еще большей длины с горением в такой же пропорции. Я могу рассчитывать на это. Ты ответишь головой, если шнур прогорит быстрее. Еще мгновение размышлял Диамет. Да, господин. А сколько времени тебе потребуется, чтобы сделать подобный запал длиной в 100 ярдов? Греку понадобилось время на подсчеты. «Три часа, сказал он. И нужен один помощник. Да, самое большее три часа. Возьми людей сколько хочешь, но смотри, сдержи слово. Сейчас около полуночи, менее чем через пять часов наступит рассвет. Я даю тебе для работы четыре часа, но не минуты дольше. Диамет поклялся, что исполнит поручение и засеменил начинать работу, в то время как озадаченный испанец решил задать вопрос по поводу происшедшего. Это означает, что я сейчас же беру под начало парусник, Командир улыбался. худощавое лицо светилось радостным возбуждением. В деле я буду участвовать на борту и Вы, дональвар, остаетесь с Салори руководить флагманом в мое отсутствие. Глава 32. Битва при капе Капемоле. Первые бледные лучи рассвета открыли взору мусульманского часового на скалистой вершине Ламолы неаполитанскую сквадру в утреннем белесом свете, похожую на линию кораблей-призраков. Он ухватился за ветви кустарника, в гуще которого лежал, удобно расположившись, И протирая глаза, невольно спрашивал самого себя: "Откуда, во имя Аллаха, вынырнул этот флот?" Головным в строю шел высоко поднявшимися надводной гладью большой галеон явной испанской постройки. Светало настолько стремительно, что это было заметно даже в течение тех мгновений, пока страж, ошеломленный более чем неожиданным вторжением, стоял как вкопанный. Прежде чем он успел разжечь факел и просигналить тревогу, Первые лучи солнца, заскользившие по волнам, превратил жемчурную синеву моря в сверкающую феерию. Подтверждали видение наблюдателей первые звуки. Треск весел и плеск воды лучше всего доказывал, что перед ним не привидение. Визг блоков возвещал, что галеон, чья чертань уже отчетливо вырисовывались, расправляет все паруса по ветру. Крепчал утренний бриз, Затем, идя в крутом бей-де-винде, он взял курс на вход в Губу. В ту самую минуту, когда яростно раздувая фитиль, дозорный другой рукой схватил аркебузу, грохот канонады расколол утреннее безмолвие. Находившийся на расстоянии полутора миль от Маона-драгут, прокравшись под покровом темной к форту и расположившийся прямо против него, произвел по обороняющимся этот оглушительный залп из нескольких своих мощных орудий. Вместе с облаком пыли, поднявшимся от выстроенных из песчаника стен, уже местами превращённых в глыбы, взметнулись клубы дыма ответ, который лучше всего продемонстрировал, как серьезно подавлены силы защитников. Галеры драгута, освободившись от мощных зарядов, совершили поворот о верштаг и снова вытянулись в цепь напротив форта. Несколько ядер со стороны осажденного города разорвались вокруг, не причинив вреда Хотя дистанция между противниками была велика, отчетливо слышались громкие крики корсаров, довольных бомбардировкой. Когда они стихли, дозорный сломолы, сумевший, наконец подать световой сигнал тревоги и сделать выстрел из аркебузы, отбросил ее вместе с костелем в сторону, чтобы не мешало бежать, и с воплями "И Алла, и Алла!" рванулся к следующему посту. Однако незачем уже было предупреждать. Потому что и драгут со своей позиции разглядел галеон, входивший в губу. И после секундной паузы изумления заревел от радости при новом видении. Затрубили трубачи, после чего через некоторое время от основных сил на предельной скорости отделилась дюжина галер. Руководителем отряда драгут назначил Синана Эльсанима и приказал ему взять на абордаж и захватить судно, полагая, на что и рассчитывал Просперу. Что оно следует с богатым грузом из Нового Света. Галеон, невзирая на стремительно приближающиеся навстречу галеры, с видимым безразличием, вызывавшим насмешку корсаров, строго держался в крутом беда-винде, с легким креном на левый борт. Основная часть команды, как только судно стало заходить в губу, соблюдая заранее установленный порядок, перепрыгнула через борт в сопровождавшую их барку. Операция прошла незамеченной для корсаров. На борту теперь были только шкипер, оставшийся у руля, одетый лишь в блузу и штаны, Диамет, занятый чем-то на нижней палубе, и Просперро, который, ворушившись запальным фитилем, примастился у носовых орудий. Галеры двигались с кильватерной колонной. Палубы были наводнены вопящими демонами в тюрбанах, считавшими, что взять галеон проще простого, тем более что приближаясь к самому узкому месту, он лишается возможности развернуться. Кроме того, приближаясь, галеон рискует еще и потерять поддержку бриза, проникающего пока даже через высоты ламолы. Когда не более трех четвертей мили отделяла мусульман от Имакулады, диаметр резко метнулся к просперу с объявлением, что все готово. Сосредоточенным лицом проспер молчаливо кивнул, протягивая фитиль греку. Всего несколько секунд канонир раскладывал заряды, после чего проворно, даже несколько рискованно, зажег друг за другом шнуры. Первое ядро взметнуло безвредный фонтан брызг в пространстве между двух галер. Второе, более удачливое, проскользнуло по поверхности воды, прошило борт одного из корсарских судов, которое опрокинулась из-за страшной пробоины и благополучно разорвалос на берегу. С удвоенным яростным ревом остальные галеры продолжали угрожающее продвижение. Все, хватит, Диамет. Укажи Гастону принайти руль и возьми его с собой Вперед! Диамет колеблясь, смотрел на командира. Прочь, повторил более нетерпеливо Проспер. Тебе известно, что здесь начнется? Но Диамет по-прежнему топтался на месте, бормоча что-то вроде предупреждения. Вы не задержитесь слишком долго. Будь уверен, нет. Прочь. Диаметр теревался. По пути на Кормон прихватил с собой шкипера, который успел принатовить руль. Оба спустились по сходням и через кормовое отверстие запрыгнули в шлюпку, которую тянул на буксире галеон. Перерезав канат, взялись за вёсла, но не стали грести. Не шевелясь, они следили, как силуэт огромного корабля сближается с идущими на перерез галерами. Просперыли мгновение после того, как Диамет покинул полубак, оставался на своем посту. Он прикинул на глаз, что расстояние между галерами и галеоном сокращается примерно со скоростью 8 миль в час. Так что по его подсчетам, уже через минут 5-6 корсары возьмут его на абордаж. Настало время исполнить все, что оставалось. На двух палубах Эмикулады располагалось 20 пушек: 8 на шкафуте, по 4 с каждой стороны, а остальные 12 на главной палубе.